Глава вторая. Контроль. Женщины постоянно нас проверяют. Я верю в это. Дети проверяют тебя, чтобы проверить, как далеко они могут зайти, и женщины такие же. Общение с детьми многому вас научит относительно того, каким надо быть с женщиной. Как только вы прекращаете бороться, вы проигрываете. Ты провалил проверку. Это вам скажет любой психиатр. Потому что если вы продемонстрировали готовность сдаться, то сейчас вы продемонстрировали готовность сдаться и потом, подав пример уже поздно отступать. Сдавшись сейчас, вы усложнили себе жизнь в дальнейшем. Я суров с детьми, но они меня любят. Меня любят друзья, мои восыны как pipe piper. Почему? Потому что по правилам не сложно следовать, если ты сам живёшь по ним. Когда я хотел, чтобы мой сын научился кататься на коньках, я тоже научился кататься. Поэтому я не понимаю, когда вижу других родителей, кричащих на своих детей, и заставляющих их учиться, когда они сами не желают освоить предмет. Я вижу это постоянно с тех пор, как у меня дети. Безграмотные родители, которые толкают своих детей к успеху во всём и даже не желают выйти на лёд и шлёпнуться на собственный зад. Эти травмы удерживают меня от завышенных претензий. Вы должны удерживать контроль, но не контролировать. Когда я ещё ходил на свидания, иногда женщины становились агрессивными, говоря: "Всё всегда по-твоему". Я говорил: "Раз уж ты помнишь правила, это моё направление в жизни, и мне всё равно, что они говорят. Я знаю, чего хочу от жизни, и я знаю себя лучше, чем они". Моя жизнь не демократия.